Клеопатра VII. Юлий Цезарь Клеопатра VII, 69-30 годы до н.э., одна из самых знаменитых женщин в мировой истории. Никто не называл ее красавицей. Наоборот, говорят, что внешне она была совершенно непривлекательна, полновата и очень мала ростом. Однако египетская царица обладала незаурядным умом, проницательностью, тяготела к наукам и в совершенстве владела несколькими иностранными языками. Все это, а также сказочная любвеобильность, делали Клеопатру желанной для многих мужчин. «Неподражаемая» — так называла себя царица, и была права, в те времена не было женщины в чем-либо достойнее, образованнее и мудрее ее. После смерти египетского царя Птолемея XII весной 51 года до нашей эры на трон вступили его десятилетний сын Дионис, ставший Птолемеем XIII, и восемнадцатилетняя дочь Клеопатра. Перед этим по египетским законам брат и сестра вступили в брак. Юную царицу не взлюбили, считается, что Клеопатра была слишком эгоистична и независима. К тому же умная и разносторонняя она тяготела к европейской культуре, отчего в Египте было довольно скучно. Спустя три года фактически глава страны Евнух Потин пожелал, чтобы малолетний Птолемей стал единоличным правителем государства и, подговорив других царских сановников, изгнал Клеопатру в Сирию. Там девушке пришлось провести долгие месяцы, пока она получила возможность вернуться на родину. В то время могущественный римский завоеватель Юлий Цезарь, сотый, 44 -й годы до нашей эры, прибыл в Египет и потребовал от молодых правителей возвращения огромных долгов, которые оставил после своей смерти их отец. Ни Птолемей XIII, ни Клеопатра возвращать долги не собирались, а в голове у девушки сразу же родилась хитроумная идея. В тот же вечер, облачившись в самые красивые наряды, она приказала слугам завернуть ее в ковер и принести в подарок Цезарю. Вечером царица подарила себя римскому полководцу, а утро праздновала победу. Римлянин влюбился в юную Клеопатру и пообещал не только простить ей долги, но и заставить ее брата примириться с сестрой. Восемь месяцев длилась война, прежде чем Юлий Цезарь вернул трон любовницы. В ходе войны юный царь утонул, пытаясь бежать из Египта, когда спасался от войск Цезаря. С того времени Клеопатра стала единоличной правительницей государства. В благодарность царица устроила любовнику великолепное путешествие по Нилу. Два месяца плавали влюбленные на огромном корабле в сопровождении еще 400 кораблей, пока вернулись обратно в Александрию. Пришло Цезарю время продолжить свои завоевания. Он готовился захватить Дакию и Парфию и, расширив восточные границы Римской империи, создать огромное государство до самой Индии. Цезарь намеревался встать во главе этой гигантской империи, а в жены себе определил несравненную Клеопатру. Цезарь отправился на войну, а царица осталась на родине, так как уже несколько месяцев ждала ребенка. Больше года всесильный полководец воевал с врагами и стал, наконец, полновластным хозяином римского государства. Теперь его воины готовились к походу на восток, а он призвал в Рим любовницу с маленьким сыном, которого Клеопатра назвала в честь Юлия, Птолемеем Цезарионом. Царица Египта Клеопатра VII прибыла в Рим в сопровождении целого кортежа золотых колесниц, тысяч рабов, которые вели целые стада ручных газелей и гепардов. Сама египетская властительница восседала на сверкающем золотом троне, который несли рослые мускулистые рабы-нубийцы. На ней было расшитое драгоценными камнями платье, а голову обвивала священная золотая змея. Римляне долго не могли прийти в себя от такой ослепительной роскоши египетской царицы. Довольный цезарь поселил гостю в огромной вилле на берегу Тибра. Там египтянка провела более года. Вопреки всем убеждениям горожан, Клеопатра не вмешивалась в дела любовника. Все время она проводила с сыном и цезарем, почти не выходила из резиденции и лишь наслаждалась пребыванием в Европе. Однако ненависть римлян к чужестранке нарастала. Говорили, что она так привязала к себе Цезаря, что тот якобы всерьез решил стать фараоном и перенести столицу Римской империи в Александрию. Слухи распространялись, диктатор их не отрицал, за что и поплатился собственной жизнью. Юлий Цезарь был убит 15 марта 44 года до нашей эры близкими соратниками во время заседания Сената. Цезарь не оставил прямых наследников. Когда вскрыли его завещание, обнаружили, что преемником он назначал своего племянника Октавиана. А о сыне Птолемеи Цезарионе в бумаге не говорилось ни слова. Испуганная египетская царица за одну ночь собралась и отплыла на родину. В Египте было неспокойно, и чтобы как-то спасти страну от надвигающихся на нее римских войск, Клеопатра вступила в любовную связь с другим римским полководцем, Марком Антонием, соперничавшим с Октавианом за владычество над римским государством. Простой и грубый, однако страстный и податливый женским чаром красавец Антоний безумно влюбился в обворожительную египтянку и, забыв о законной жене, все время проводил с новой любовницей. Супруга Антония а горе слегла и внезапно скончалась. Вдовец пожелал заключить новый брак с египетской царицей. Октавиан был против. Он предложил в жены Антонию собственную сестру, умную, образованную и добрую Октавию. Марк Антоний трезво расценил свой политический интерес и дал согласие. Однако сразу же после свадьбы полководец отплыл в Сирию, где в то время находилась блистательная Клеопатра. То, что любовник связал свою жизнь с другой, ей не понравилось. Чтобы утешить возлюбленную, Антоний в 37 году до нашей эры женился на ней, фактически став двоеженцем. В качестве свадебного подарка Антоний преподнес любимый Кипр, Финикию и Киликию. В 34 году до нашей эры Клеопатре был присвоен титул «Царицы царей». Она родила от Антония сына и дочь. Прошло три года, и Октавиан решил покончить с двоевластием в стране. Он пошел войной на Антония. Флот и армия соперника были разгромлены. Сам Антоний покончил с собой, бросившись на меч. Клеопатра оказалась в плену у Октавиана и ожидала решения своей участи во дворце. Приближенные донесли царице, что Октавиан вознамерился устроить себе триумф в Риме и провести ее в цепях по всему городу. Такого позора и унижения египетская правительница вынести не могла. Она тайно пробралась в свою усыпальницу, отстроенную еще несколько лет назад, приказала слуге принести ядовитую змею и обмотала ее вокруг своей шеи. Через несколько часов Октавиану принесли послание от Клеопатры. В нем последняя царица династии Птолемеев просила похоронить ее рядом с последним мужем, Марком Антонием, недалеко от царского дворца.